Допрос специалиста. Понятие основания и условия допроса специалиста. Допрос специалиста это следственное действие, в результате которого формируется доказательство, именуемое показаниями специалиста. фактическим основанием допроса специалиста являются необходимость и возможность получения путем дачи специалистам показаний, сведений об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснений его мнения в соответствии с требованиями статьи 53. 168 и 271 УПК. Юридическое основание допроса, вызов, привод специалиста на допрос, либо предложение таковому дать показания. Условия, правила производства допроса специалиста, аналогичны условиям, правилам, допроса эксперта и свидетеля. специфическими условиями допроса специалиста являются. Первое. Допрос специалиста производится по инициативе следователя, дознавателя и других или по ходатайству сторон. Статьи 53, 168 и 271 УПК. Второе. Специалист может быть допрошен не только после представления им заключения, но и до этого, и даже вместо дачи заключения специалиста. Часть 4 статьи 80 УПК. 3. Специалист вправе отказаться от участия в производстве по уголовному делу. если он не обладает соответствующими специальными знаниями. Пункт 1, части 3, статьи 58 УПК. Порядок допроса специалиста. Порядок допроса специалиста следующий. Первое. Принимается решение о необходимости и возможности допроса специалиста. Второе. Готовится видео аудио -аппаратура. Третье. Приглашаются переводчик и иные лица, необходимые для участия в допросе. Четвертое. Следователь, дознаватель и другие удостоверяется в личности, выясняет анкетные данные, профессиональную компетенцию и отсутствие оснований отвода допрашиваемого. Пятое. В протоколе отражается процессуальное положение. фамилия, имя и отчество, а в предусмотренных законом случаях и иные сведения о всех других участвующих в допросе лицах. Шестое. Разъясняет права, обязанности, ответственность, а также порядок производства допроса участвующим в следственном действии лицам. Если есть в этом необходимость, они предупреждаются о неразглашении данных предварительного следствия. Седьмое. В случае применения технических средств всем участвующим в следственном действии лицам объявляется, кто и какие технические средства применяет. Восьмое. Специалисту задаются вопросы, касающиеся обстоятельств, требующих специальных познаний, а также подготовленного им заключения специалиста. Девятое. Результаты допроса протоколируются по общим правилам, предъявляемым протоколом следственных действий. Статьи 166, 167 УПК